Глава седьмая. Воспоминания. Я сижу в приёмном отделении больницы, мой отец заполняет своей тушей серый пластиковый стул рядом со мной. В отделении почти никого нет. Этот неприятный, резкий медицинский запах вместе с чем-то терпким и неопределённым. Я сломал руку, левую руку. И отец разбирает то, что со мной произошло. выкладывая всё чётко, говорит он, и по порядку, чтобы врач услышал только существенные факты. Отец словно по-прежнему на работе, и тут он хорош. Устраняет неопределённости. Я восхищаюсь. Сколько мне лет? 7, 8. Левая рука болит адски. Мне почему-то стыдно. Я помню, как отец приносит мне газировку из торгового автомата. протягивает банку, и я осторожно беру её здоровой рукой. Насколько мне помнится, сейчас я не боюсь больниц. Обычно. Однако сегодня я в ужасе от того, что могу узнать. Провал в моей памяти подобен здоровенной дыре в полу, и я по большей части обхожу её и порой даже забываю о ней. Затем внезапно снова вижу дыру прямо перед тем, как в неё провалиться. И в глубине души у меня теплится мысль, что если я только найду способ уйти, никому ничего не сказав, дырая исчезнет сам обой. На протяжении целого часа я смотрел, как приёмное отделение заполнялось ходячими ранеными, прижимающими к груди повреждённые конечности. Оно раскатывал время, отпуская плоские шуточки, качая головой и извлекая высококалорийные батончики из торгового автомата в дальнем конце приёмного отделения. Я звоню домой. Я уже пробовал, и как и прежде, долго звучат гудки, затем включается автоответчик, и мой собственный голос сообщает мне, что нас нет дома. Если я скажу, что сижу в больнице, Лора бросится сюда со всех ног, как только это услышит. Но я убеждаю себя в том, что не хочу её волновать. Сказать по правде, Я почему-то верю, что пока ничего не сообщил своей жене, это происходит не на самом деле. Так что сейчас я оставляю сбивчивое послание о том, что застрял с делами и заканчиваю словами, что я по ней соскучился. Я не повышаю голос в приглушённом гомоне приёмного покоя. Может ли Лора работать сейчас, когда времени уже полночь? Как и я, она лишилась матери ещё в детстве, а отец, насколько я понимаю, воспитывал её без каких-либо поблажек. Для него даже сон был не удовольствием, а тягостной необходимостью. И я не произвел на него особого впечатления, когда познакомился с ним за неделю до нашей свадьбы, которую мы устроили в тихой маленькой церквушке по соседству. Он был одним из первых чернокожих окружных судей. И я уверен надеялся, что его дочь заслуживает большего, чем молодой белый полицейский, только что закончивший обучение». Когда Лора привела меня в гости, он смотрел на меня с опаской, словно я собираюсь сотащить одну из сатирических гравюр, посвящённых французским судьям, висящим на стенах. Но всё же радушно пожал мне руку и пустился в пространный рассказ о своём недавнем деле с участием детектива-сержанта, который убедил свою жену сказать, будто за рулём была она, когда его в 4:00 утра свободного от службы зафиксировала дорожная камера, чащимся За 90 миль в час по шоссе М6. Я пообещал никогда не просить Лору получать вместо меня штраф за превышение скорости. И он впервые рассмеялся, заявив, что у него и в мыслях ничего подобного не было, когда он рассказывал эту историю. Отец Лоры начал постепенно оттаивать, когда мы сидели за обеденным столом в дорогой квартире в Олтон-он-Темс. наслаждаясь скромным, но очень вкусным ужином, который приготовил он сам. У меня хватило ума похвалить тушёное мясо и к тому времени, как он подал тирамису также домашнего приготовления, мы уже были на пути к тому, чтобы стать друзьями. Сказать по правде, угадать мне легко. Я сказал ему, что люблю свою будущую жену, а она любит меня. А до тех пор, пока преступники крадут, убивают и торгуют наркотиками, я без работы не останусь. подобно коту, не сомневающемуся в том, что всегда будут мыши, которых нужно будет ловить. А продвижению я особо не думал. Для того, чтобы высоко подняться в службе столичной полиции, нужно располагать обширными связями. Полагаю, то же самое относится и к судьям, а в отношении адвокатов к аклор это определённо верно. Но у меня с этим всегда были проблемы. Нет, я просто выполняю свою работу. Конечно, это означает, что бывать дома приходится реже, чем хотелось бы. Если честно, сейчас мне очень хотелось бы вернуться домой. Затем я снова пытаюсь позвонить Джерри своему начальнику. Мне настоятельно нужно дозвониться до него до того, как он услышит от кого-то другого о том, что произошло на месте преступления. Но после девяти гудков и этот звонок также переключается на голосовую почту. Тогда я набираю его домашний номер, и тут мне отвечают после третьего гудка. Изабель. Наконец-то к своему облегчению я говорю с тем, кого помню. Привет, Изи, говорю я. Как дела? Росс? Я знаю и люблю жену Джерри практически так же, сколько он сам. Наверное, мне было лет 10, когда он впервые привёл её к нам домой, свою последнюю подругу, которую должен был одобрить мой отец, его тогдашний начальник. Изабель была на 5 лет его моложе. Ей был 21 год, что само по себе казалось мне преклонным возрастом, но она блистала остроумием и шутила со мной как со взрослым. Она сразу же завоевала моё сердце, и мы друзья с тех самых пор. Сейчас Изабель говорит мне, что Джерри на работе. Голос её кажется мне слегка раздражённым, что меня удивляет. Как девочке спрашиваю я в первую очередь для того, чтобы продлить общение с миром, который мне знаком. Но, похоже, я отрываю Изи от какой-то телепередачи, которую ей хочется посмотреть. Я мысленно представляю ее, сидящую на диване в гостиной в тепле своего просторного, уютного дома, подобравшую под себя ноги с бокалом вина на кофейном столике. Я ей завидую. Ладно, не буду тебе мешать, говорю, смотри свой телевизор. По нему сейчас показывают по большей части один мусор, так что нужно ловить хорошие передачи, когда есть такая возможность. Изабель что-то ворчит. Опять эта непривычная резкость, но прежде чем она успевает положить трубку, я добавляю. Надеюсь, тебе понравилось это пирушка, о работе почти не говорили. В трубке молчание. Разумеется, я знаю, что скажет Изабель ещё до того, как она это говорит. Какая пирушка? Я хочу сказать, пирушка, которую мы устроили сегодня у нас дома мы с Лорой. Это последнее, что я помню. на которой Джерри размахивал бокалом с вином, страстно рассуждая о недостаточном финансировании полиции, на которой Изабель сидела на балконе рядом с ним, весело расправляясь с шестым дайкири, а кто-то уронил бокал с вином. Я до сих пор слышу этот звук и чувствую этот запах. Но у меня появляется неприятное предчувствие, и я этого не делаю. Я иду на попятную, говоря, что спутал с недавней вечеринкой о которой упоминал Джерри. Похоже, Изабель мои слова не убедили. Лори тебе часом не говорила, где она будет сегодня вечером, спрашиваю я перед тем, как завершить разговор. Я никак не могу ей дозвониться. Она дома, Росс, говорит Изабель. Я только что с ней говорила. Снова звоню на домашний и снова попадаю на автоответчик. Но прежде чем я успеваю позвонить в третий раз, Медбрат называет мою фамилию. Ну вот, наконец. Пока ждал, я видел, как пациенты заходили в приёмную и кто-то выходил из неё, а другие нет. И зайдя в неё, я понимаю, в чём дело. Это не комната, а коридор с дверью в противоположном конце. Хитро придумано. Медбрат усаживает меня в пластиковое кресло, садится за стол и осматривает рану у меня на шее. Это коренастый уроженец Ямайки в бледно-голубой блузе с непривычным выражением энтузиазма на лице. Итак, как это случилось? Стараясь сохранить внешнее спокойствие, я задумываюсь над ответом. Мистер Блэкли. Продолжает медбрат с дружелюбной улыбкой, изучая экран компьютера. Мистер детектив-инспектор, вы допрашиваете людей. Вы знаете, сэр, как это происходит. Я задаю вопрос, вы отвечаете. Так работает наш мир. Мне нужно время, чтобы во всём разобраться, отвечаю я. Разобраться в чём? Вам нужно разобраться в том, что с вами случилось. Я не могу вспомнить, как это произошло. Он искосо смотрит на меня. Вы потеряли сознание? Это я также не помню. Медбратров надушно стучит по клавиатуре. Тем не менее, теперь после того, как высказался, я ощущаю облегчение. Медбрат спрашивает: "Помню ли я сегодняшнее число?" Я говорю: "Февраль 2010 года" и жду, что он назовёт меня сумасшедшим, но медбрат лишь делает какие-то записи и спрашивает, когда я в последний раз обращался к врачу. Я искренне отвечаю, что болею редко. На моей памяти последний раз в больнице я лежал в детстве. Медбрат изучает порезы, протирает их ватой, и я чувствую жжение от медицинского спирта. Я слышу на улице снег, говорит он. Он ещё идёт? Да. Ну вот, придя на работу, я больше не имею возможности выглянуть на улицу. Чёрт, 3 года не было снега, и вот сейчас я здесь и не могу на него посмотреть. Снегопад сильный? Он печатает какое-то секретное послание: тук-тук-тук-тук-тук на клавиатуре кодом Морзе. Тире-тире-тире точка точка точка тире-тире-тире. Что он там пишет про меня? Медбрат осторожно ощупывает мне ребра и спрашивает, где больно. «Мои ребра? Кому какое дело до моих ребер?» Он переворачивает мои руки ладонями вверх и видит кровь, которую мне не удалось до конца оттереть. «Кто я?» — наконец спрашивает он. «Вы, медбрат, в приемном отделении?» Я торжествую, ответив правильно. «А где мы находимся? Вы помните название больницы?» Я его помнил. Помнил всего несколько минут назад, ясно как никогда, но к моему ужасу оно выскользнуло у меня из памяти и провалилось в болото у меня в сознании. Я решаю рискнуть и наугад называю одну из самых больших больниц в районе. Я прав? Медбрат никак не комментирует мой ответ. Вместо этого он достаёт из ящика ватные тампоны и протирает рану у меня за левым ухом. Какое же это облегчение, когда тобой наконец занимаются. Медбрат встаёт и достаёт с полки бланк. У вас здесь есть знакомые, родственники, коллеги по работе? А что? Так, сэр, сохраняйте спокойствие, вам нужна помощь, люди, которые о вас позаботятся. Я совершенно спокоен, просто не хочу никого вмешивать. Скажите мне, что не так? Вам нужно подождать и показаться врачу. Возможно, он захочет сделать томограмму, а может быть и нет. Он что-то царапает в бланке, склонив голову над столом, словно нищенствующий монах. И долго это займет? Есть определенный порядок, сэр. Какая бы ни была проблема, скажите сейчас. Дайте мне какую-нибудь таблетку или что там еще. Покончим с этим поскорее. Медбрат пожимает плечами. Всем приходится ждать. Он вырывает три копии: белую, розовую и синюю и кладёт их в разные папки. И мне нужно расследовать убийство. Это не совсем так, но я устал и не выдержу ещё полтора часа ожидания в приёмном отделении. Вы расследуете убийство, и у вас провалы в памяти? Убитыми сестра, ваша коллега. Медбрат смотрит на меня. Ждите здесь, говорит он и выходит. Я остаюсь в кабинете. Через какое-то время медбрат возвращается. Он подводит меня к кабинке, просит подождать и наполовину задёргивает зеленоватую пластиковую занавеску. В кабинке стул и каталка с матрасом. Я сажусь на катальку и жду, убеждая себя сохранять спокойствие.